Глава 41, повествующая о том, как в деревне Хуань Дао Цунь Суньцзян встретился с богиней Девятого Неба Сюань Нюй и получил от нее Небесную Книгу. Мы уже рассказали, как Суньцзян во время пира заговорил о том, что ему придется еще раз покинуть лагерь. «Вы спасли меня», — сказал он, — «и привели к себе на гору. Вот уже несколько дней, как мы веселимся, и я чувствую себя вполне счастливым. Но я не знаю, что с моим старым отцом. Если начальник области Дзянчжоу доложит обо всем столицу, то, несомненно, Цзянчжоу... Будет послано распоряжение арестовать мою семью в Юнчене. Моему отцу грозит опасность. И мне пришла в голову мысль перевести его сюда. Тогда уж я буду спокоен. Вот только не знаю, позволите ли вы мне это сделать, дорогие друзья. «Почтенный брат», — отвечал Чао Гай, — «отношения между отцом и сыном самые главные отношения между людьми. Могу ли я задерживать вас здесь на пиршестве, когда ваш старый отец страдает дома? И как можем мы не согласиться с вашим желанием? Но вот только остальные наши братья изрядно натерпелись в эти дни и еще не привели себя в порядок. Хорошо, если бы вы подождали день-два пока мы выясним, сколько у нас народу и лошадей. А потом вы можете идти за своим отцом». «Да, несколько лишних дней как будто ничего не значит, дорогой брат», сказал Суньцзян. «Только боюсь, что из Цзянчжоу могут послать срочное распоряжение в Цзянчжоу, немедля схватить мою семью. Поэтому опасно откладывать». Да я и не хочу брать с собой много людей. Пойду тайком один, и вместе с моим братом Сунцином постараюсь быстро переправить отца сюда, в горы. Так что ни одна душа в нашем селении не узнает об этом. А если со мной пойдет много народу, это может вызвать целый переполох, и мы испортим все дело. А вдруг по дороге с вами случится какая-нибудь беда, дорогой брат? «Ведь некому будет даже помочь вам», — возразил Чао Гай. «Ради отца я и смерть приму безропотно», — отвечал Сунзян. И, несмотря ни на какие уговоры, он твердо решил отправиться в путь в тот же день. Надев войлочную шляпу и привязав к поясу кинжал, он взял короткую палицу и пошел с горы. Все главари провожали его до Цинь-Шантаня, а потом возвратились обратно. Переправившись через озеро, Сунцзян очутился на берегу около кабачка Джугуя, а оттуда пошел по дороге к Юньчен. Ему приходилось испытывать и голод, и жажду. К концу пути, торопясь поскорее дойти до своего селения, он нигде не останавливался, пока не стемнело но до дома так и не добрался. Тогда он завернул на постоялый двор. На следующее утро он отправился дальше, но пришел домой очень рано и спрятался в лесу. Переждав там до наступления вечера, он подошел к усадьбе и постучал в задние ворота. На его стук вышел Сун Цин, увидев своего старшего брата, Он от испуга даже вздрогнул и быстро спросил, «Дорогой брат, как же это ты пришел домой?» «Я пришел только за тем, чтобы увести отсюда отца и тебя», — отвечал Сунцзян. «Дорогой брат, о том, что ты сделал в Цянжоу, здесь уже всем известно», — сказал Сунцзян. «В нашем селении два начальника охраны ведут наблюдение за нашим домом, надеются поймать тебя». Мы находимся под надзором и не можем никуда двинуться. Ждут только распоряжение из Дзянчжоу, чтобы схватить нас, посадить в тюрьму и держать там до тех пор, пока не найдут тебя. И днем и ночью около двухсот солдат разыскивают тебя. Медлить нельзя, быстрее возвращайся в Ляншаньбо и попроси вожаков прийти и спасти твоих отца и брата. Выслушав это, Сунзян до того перепугался, что весь покрылся холодным потом, и, не осмеливаясь войти в дом, поспешно зашагал обратно в лян шань В ту ночь луна светила тускло, и он не мог даже как следует разглядеть дорогу. Выбрав маленькую и уединенную тропинку, Сунзян пошел по ней. Прошло время одной стражи, и вдруг... Позади послышались крики. Сунцзян остановился и прислушался. Крики раздавались менее чем в двух лет от него. Затем он увидел множество пылающих факелов и услышал возгласы. Сунцзян, остановись! Но он быстро шел вперед и думал про себя. Не послушался я Чаугая. Вот и попал в беду. О небо! жалься спаси с сундзян и вдруг впереди он заметил жилье и пошел прямо туда вскоре ветер рассеял легкие облака и на небе показалась яркая луна тут только сунзян понял куда он попал и от горя даже застонал это место называлось хуань даоцунь деревня без сквозного проезда Со всех сторон она была окружена высокими, отвесными, неприступными горами. А у подножья гор бежал бурный поток. Туда вела только одна дорога. Всякий, кто приходил сюда с правой стороны, должен был уходить налево, так как никакой другой дороги не было. Сун Цзян знал это место и уж совсем было решил повернуть обратно, Но преследователи успели преградить ему дорогу. Свет их факелов сверкал, как яркое солнце. Сунзяну ничего не оставалось, как поспешить вперед и искать там убежище. Он пробирался лесом и вскоре очутился возле старой кумирни. Толкнув обеими руками ворота, он вошел в кумирню и, осмотрев при свете луны все залы, не нашел уголка, где можно было бы укрыться. На сердце Сунцзяна стало еще более тревожно. Тут он вдруг услышал, как кто-то снаружи сказал. — Начальник, он вошел в кумирню! Сунцзян узнал голос Джао Нэна, но в сильном волнении так и не мог найти место где бы спрятаться. Вдруг он заметил нишу, где стояла статуя бога-покровителя здешних мест. Сунцзян отдернул покрывало и вполз туда, поставив свою палец. Свернувшись в клубок, он спрятался за статуей, не смея перевести дыхание. И сразу же услышал, как люди с факелами вошли в кумирную. Осторожно выглянув, Сунцзян увидел Джао Нена и Джао Де, а за ними еще человек пятьдесят. При свете факелов они осматривали всю кумирню. Наконец дошли до зала, где находился Сунцзян. «Ну, теперь мне конец», — подумал тот. И стал повторять про себя. «Боги, спасите меня!» Один за другим преследователи проходили мимо него, и никто из них не заглянул в нишу. «О небо!» жалься надо мной!» — снова проворомотал Сун Дзян. И тут он увидел, как Джао Де с факелом направляется к нише. «Ну, теперь все кончено!» — опять подумал Сун Дзян. А Джао Де, взяв кинжал, рукояткой отодвинул занавес и осветил факелом нишу снизу доверху. Но факел вдруг задымил. Облако черной копоти ударило в глаза Джао Де и ослепило его. Он бросил факел на землю, затоптал его ногой и, выйдя из зала, сказал, «Этой твари в кумирне нет, но ведь здесь всего одна дорога. Куда же он мог уйти?» «Больше некуда, как только вон в тот лес на горе», — отвечали стражники. Нечего и думать, что он может уйти отсюда. Дорога-то ведь здесь одна. Недаром деревня называется Хуань-Дао-Цунь. Кругом неприступные горы и леса. И нет ни одной тропинки, по которой можно было бы пройти. Вы, господин начальник, поставьте охрану у входа в деревню. И даже будь у него крылья, он и тогда не уйдет от нас. Вот расцветет... Тогда мы пойдем в деревню и поищем его там». «Ладно», — согласились Джао Нэн и Джао Дэ. Они вывели стражников из кумирни, и Сунцзян подумал. «Разве не Бог защитил меня? Если мне удастся спастись, то я починю эту кумирню и сделаю новые Вдруг он услышал как несколько голосов закричали у ворот кумирни. «Начальник, он здесь!» Тогда Джао Нэн, Джао Дэй и другие бросились обратно к кумирни. И Сун Дзян снова сказал про себя. «Ну, разве у меня не злая судьба? Уж сейчас-то они, конечно, захватят меня живым». А Джао Нэн, остановившись у ворот кумирни, спросил, «Где же он?» — Пойдите сюда, начальник, и посмотрите. Вот здесь, на воротах, пыльные отпечатки пальцев. Он, наверное, только что открыл эти ворота и спрятался внутри. — Ты прав, — отвечал Джао Нэн. — Обыщите еще раз как следует. Люди опять вошли в кумирню и принялись за поиски. А Сунцзян думал. И до чего же несчастная моя судьба? Уж теперь-то мне наверняка конец пришел. А преследователи обошли кумирню, обыскали и перевернули все, за исключением разве одних стен. Войдя в зал, где находился Сунзян, Джао Нэн сказал, — Он должен быть в этой нише. Вы плохо искали там. Сейчас я сам посмотрю. Солдат держал факел, а Джао Нэн откинул занавес, и человек пять-шесть просунули свои головы в нишу. Не загляни они туда, не случилось бы никакой беды. Но как только они заглянули, из ниши подул свирепый ветер и погасил все факелы. В кумир не наступила такая темнота, что никто не видел друг друга. «Вот странно», — удивился Джау — «откуда взялся вихрь в таком закрытом месте? Не иначе как боги прогневались на нас за то, что мы разгуливаем тут с факелами и послали сильный ветер. Пойдемте-ка отсюда, лучше будем охранять проход в деревню, а на рассвете опять возьмемся за поиски». — А все-таки эту нишу мы как следует не осмотрели, — заметил Джао Де. Давай попробуем пикой. — Дельно говоришь, — поддержал Джао Нен. Но только они хотели приблизиться, как снаружи опять задул ужасный вихрь, подымая в воздух песок и камни. Казалось, что кумир не вот-вот перевернется. Черное облако спустилось и окутало все вокруг. У людей от страха кровь застыла в жилах, и волосы встали дыбом. Тут Джао Нэн, видя, что дело плохо, подозвал Джао Дэ и сказал, — Уйдем отсюда поскорее, брат. Боги прогневались. И все ринулись из зала. Одни в спешке падали, другие, натыкаясь на них, тоже валились на наземь и ползком пробирались к дверям кумирник. Вырвавшись наружу, они вдруг услышали, как кто-то позади кричит «Пощади нас!». Джао Нэн повернул обратно посмотреть, что там случилось, и увидел несколько солдат, которые упали со ступенек, зацепившись одеждой за деревья и никак не могли освободиться. Они побросали свои мечи и, дергая изо всех сил одежду, вопили о пощаде. Притаившись в нише, Сунзян слышал все это и едва сдерживал смех. Джао Нэн высвободил солдат и вывел за ворота, где их встретили такими словами. — Мы же говорили, что этот бог очень строгий. Зачем же вам надо было затевать все это дело в кумирник? А теперь вы еще вызвали маленьких злых духов пойдемте охранять дорогу не может же беглец улететь правильно сказали джаун и джауэ мы должны охранять дорогу и все и все они двинулись к единственной в деревне дороги а теперь расскажем о сунндзяне который сидел в нише и горестно восклицал. хоть и не схватили меня но как же мне теперь уйти Размышляя и строя множество планов, из которых ни один не мог его спасти, Сунзян вдруг услышал, как с другого входа кто-то вошел в кумирню, и снова его охватила дрожь. «Опять беда!» — подумал он. «Хорошо, что я еще не вышел отсюда!» Два отрока в простых одеждах подошли к нише и сказали. «Повелитель звезд!» «Вас приглашает к себе богиня и хочет побеседовать с вами». Но Сунзян не осмеливался ответить на такое приглашение. И отроки, стоявшие у Ниши, снова сказали. «Вас приглашает сама богиня, и вы, повелитель звезд, можете идти свободно». Но Сунзян и теперь не решался произнести хоть слово. Тогда отроки промолвили. «Повелитель звезд сундзян не медлите! Богиня давно ждет вас!» Их голоса показались Сунцзяну нежными, как пенья иволги или щебет ласточек, совсем не похожими на голоса мужчин. Высунувшись из ниши, он увидел двух девушек, стоявших по обе стороны входа. Но тут Сунцзян даже вздрогнул от испуга. «Это оказались не девушки?» а две статуи, сделанные из глины. И снова до него донеслись слова. «Повелитель звезд, Сунцзян, богиня ждет тебя!» Сунцзян раздвинул занавес и вышел. Здесь он увидел двух девушек в темных платьях. Волосы их были высоко уложены. Обе они низко склонились перед Сунцзяном. И он спросил их. «Откуда вы, священные девы?» — Мы выполняем волю нашей богини и приглашаем повелителя звезд пройти во дворец, — отвечали девушки. — Священные девы, вы ошибаетесь. Мое имя Сунзян, и я не повелитель звезд. — Никакой ошибки тут нет. Просим вас, повелитель звезд, пойти с нами. Богиня давно уже ждет вас, — твердили девушки. «Какая богиня?» — спросил Сунцян. «Ведь я никогда не поклонялся ей. Как же я осмелюсь предстать перед ней?» «Когда вы придете туда, повелитель звезд, то все узнаете сами», — сказали девушки. «А сейчас ни о чем не спрашивайте. А где же богиня? Она во внутреннем зале». После этого девушки пошли впереди, а Сунцзян последовал за ними. Обойдя внутренний зал, они очутились перед боковой дверью в стене. — Повелитель звезд, господин Сунцзян, войдите сюда! — пригласили девушки. Вместе с ними Сунцзян вышел в маленькую дверь и, оглядевшись, увидел луну и усеянное звездами небо. Легкий ветер доносил до него волны аромата. Со всех сторон здесь был густой лес и высокий бамбук. Сунзян подумал, так вот, оказывается, какое место за кумирник. Знай, я об этом раньше спрятался бы здесь, не пришлось бы мне пережить весь этот страх. Шагая вперед, Сунзян заметил, что вдоль низких стен В два ряда растут огромные сосны со стволами более чем в два обхвата. И дорога между этими стенами была гладкая, как панцирь черепахи. — Кто бы мог подумать, что позади старой кумирни есть такая хорошая дорога, — сказал сам себе Сунцзян. Пройдя вслед за девушками не более одного липта, он услышал шум горной реки, а впереди открылся мост из синего камня с красными перилами. По берегам росли какие-то необыкновенные цветы и травы, седые сосны и много бамбука, нежно-зеленые ивы и персиковые деревья, покрытые розовыми цветами. Под мостом бурлила вода. Отливаясь серебром и кружась, как снег, Она вырывалась из пещеры под скалой. Проходя по мосту, Сунцзян увидел впереди два ряда диковинных деревьев, а между ними красные решетчатые ворота. Войдя в ворота, он увидел перед собой храм. — Я родился в Юнчене, — подумал Сунцзян, — но никогда не слышал об этом месте. В душе он испытывал страх и не осмеливался двинуться дальше. Но девушки торопили его, повторяя. — Повелитель звезд, пожалуйста, идите быстрей! Они ввели его в ворота и приблизились к великолепной лестнице, украшенной изображениями драконов. По обе стороны веранды стояли красные колонны, между которыми висели вышитые занавеси. В центре находился большой храм, освященный множеством свечей. Девушки провели Сунцзяна по лестнице через веранду к храму, и там у входа на ступеньках он услышал голоса других священных дев. «Повелитель звезд!» Богиня приглашает вас войти. Сунзян вступил в храм, его охватил трепет, и волосы на голове зашевелились. Плиты под его ногами были украшены драконами и фениксами. Девушки, которые привели его в храм, скрылись за занавесом и, обращаясь к богине, сказали, — Тот, кого вы приглашали, — Повелитель звезд Сун ждет у входа. Тогда сунзян подошел к священному возвышению и, преклонив колено, распростерся на полу. — Твой раб, — произнес он, — всего лишь ничтожный и недостойный смертный. Он не видел священного лика богини. Молю тебя! небесном милосердии жалься надо мной тогда голос из за священного занавеса приказал пусть повелитель звезд сядет но сунзян не осмеливался даже голову поднять тогда тот же голос приказал священным девам поднять его и усадить на фарфоровый стул сунзяана ничего не оставалось как повиноваться а голос богини опять прозвучал на весь храм. «Откиньте занавес!» Несколько девушек быстро подошли и отдернули украшенную драгоценными камнями ткань, повесив ее на два золотых крючка Тогда богиня спросила. «Повелитель звезд! Надеюсь, что все это время ты был в добром здоровье. Суньцзян поднялся и, низко кланяясь, отвечал, — Я ведь простой смертный и не смею смотреть тебе в лицо. — Но ты уже здесь, повелитель звезд, — сказала богиня, — и тебе незачем выполнять все церемонии. Только тогда Суньцзян осмелился поднять голову. Он увидел сверкание золота и драгоценных камней и лампы в виде драконов, И подсвечники в форме феникса.